Глава 3. Казнь. Ночь прошла в бессоннице раздумьях. Утром, когда Матвея привели к следователю, он сразу заявил, что виновен, крестился неправильно, но каноны Библии за признаёт. Монахи обрадованно переглянулись. Ещё один еретик выявлен, не зря монахи свой хлеб едят. Зато палач в углу разочарованно вздохнул. На небольшом столике рядом с ним были разложены инструменты: клещи, молоток, длинные толстые иглы, ещё какие-то непонятные железяки, но об их предназначении лучше не знать и на себе не пробовать. После того, как секретарь записал признание, монахи объявили, что суд состоится завтра, поскольку несколько человек уже сознались, а собирать для каждого слишком много чести для еретиков. В камеру к Матвею бросили еще троих. Теперь он на правах сторожила просвещал их. Попасть под обвинение легко по доносу, но об оправданных подозреваемых никто не слышал. И потому выход из тюрьмы был один, через эшафот. Если бы кто помог сбежать во время перевозки к месту казни. Только нет у него таких знакомых, да и не всякий возьмется за опасное дело, Потому что страшно, приговоренных везут к месту казни на телеге в железной клетке под конвоем стражников, и каждый проходящий считает своим долгом обругать, а то и плюнуть в осужденных, бросить камень. С одной стороны, таким образом люди демонстрируют свою лояльность светским и церковным властям, а с другой стороны доказывают свое отношение к критикам. Многие на самом деле верили в демонов, ведьм, ересь, и были убеждены, что таких вероступников следует уничтожать. Так в одну ночь произошла массовая резня гугенотов в Париже, когда были убиты три тысячи человек. И Аббат Арнольд сказал, «Убивайте всех, Господь узнает своих». А во всей Франции были убиты тридцать тысяч человек. предполагалось, что истинные каторики попадут в рай, а другие грешники и еретичествуют в ад. По мнению Матвея, православная церковь была куда более милосердной. Людей на площадях не сжигала на потеху публики. Суд был скорым. Обвиняемых заводили одного за других, в комнату зачитывали обвинения. Потом короткое совещание и вердикт. Виновным в ереси приговорён к очищению огнём. Эко ласково, очищение, жестокой пытки. Матвей был именно такого мнения, что скрывать. Страшно было. Каково это знать, что завтра умрешь? И смерть немгновенная, как при отсечении головы, а мучительная. И уже не до сна в камере. Пытался припомнить циферки на пашне их сочетания. Ой, не зря, Пеликс написал, запомнить все невозможно. Наверняка не только в деловые поездки ездил, но и путешествовал по другим странам и временам. Отсюда знания алхимии, получения золота, ибо владел он некоторыми тайными древних, которые ныне утеряны. Одно за другим Матвей на шептал сочетания цифр, а ничего не происходило. Накатывало отчаяние. Неужели завтра сожгут? Верить не хотелось, слишком жестоко. А кроме того, он не чувствовал вины, если бы на самом деле украл, убил, предал войско. Человек всегда остро чувствует несправедливость по отношению к себе. Но ныне не работы хотят лишить, а жизни. Утром забылся в сном, снились кошмары, кричал и просыпался в холодном поту. Сокамерники выговаривали, спать не даешь, на том свете отоспитесь. Два их тоже приговорили к смертной казни, только почему-то через повешение. Но хрен на ретьки несвачье, всё равно смерть. Матвею она даже приснилась, как её описывали: костлявая старуха с косой в руках. Хотя они не говорили, что звать её Мара, и выглядит она молодой и красивой девушкой. Оборвёт нить жизни и всё. Другие шептали про огненную реку и калинов мост. Matvei не верил никому. Ещё никто с того света не вернулся и не поведал, как там на самом деле. Утром завтрак не дали, что добро переводить. Посадили в железную клетку на подворье. А Боек сопар с камерников отдельно, их казнив в другом месте. Процессия тронулась в путь. Впереди монахи, за ними повозка с Матвеем, сбоку и сзади по страже. Процессия шла медленно, монахи громко читали молитвы, периодически скрикивали, обращаясь к Матвею: "Покаяйся, Господь, милостив, простит". Процессия прибыла на Грёвскую площадь, где уже были вырыты в землю деревянные столбы, приготовлены вязанки хвороста и кувшин с оливковым маслом, чтобы хвора хорошо разгорался и огонь не погас, если подует сильный ветер. Похоже, сжигать будут не одного в Москве. На площадь пребывали и другие подводы с узниками. Народ сбегался к площади. Как же? Бесплатное представление предстоит. Как всегда, где толчея, там орудовали карманные воришки, срезали кошельки, очищали карманы у ратозеев. Здесь же попрошайки гнусавые пропрашивали подаяние. К одному деревянному столбу привязывали сразу по двое приговорённых. Руки заводили за спину и связывали с руками второго ю리티ка. Уже их воростав начали обкладывать до колен и поливать маслом. У палачей в чёрных накидках и чёрных капюшонах с прорезинами для глаз уже факелы горят. Матвея вывели из клетки, подтащили к столбу. С другой стороны привязали за локти к рукам Матвея рыжеволосую девушку. Почему-то толпа ненавидела ее больше других. Улюлюкали, кричали «Сдохни, ведьма!» И выкрикивали прочие непосредства. Мало того, швыряли камни. Девушка прикрыться руками не могла, и камни били по лицу, потекла кровь. Это только раззадоривало зрителей. Девушка стала вслух читать молитву. Матвей слышал ее голос и слова «Слышь, «Разве или тих в последние минуты будет читать молитву?» Матвей стал вспоминать цифры на кирпичах трубы. Цифры были расположены группками под девять. Очень важно не перепутать, называть в определенном порядке. Видимо, мозг Матвея работал в напряженном режиме, на пределе возможностей, ибо на кону жизнь. Матвей начал складывать цифры. «Два, девять, один, один...» Когда закончило, прошло несколько секунд. Вдруг раздались крики, боли, ужаса. Народ стал теснить друг друга, сбивать с ног. Сильные толкали слабых. На этом фоне послышались уже знакомые Матвею хлопки крыльев. Повернуть бы голову, да невозможно. Вдруг показался Грифон. С рыком и льва он опустился вниз, схватил палача за голову и откусил ее. Но не проглотил, а выплюнул. Стоящего рядом священника разорвал мощными лапами. Уже морда и лапы в крови, показался еще один грехом. Он хватал всех без разбора, женщин, мужчин, раздирал грудные клетки, прокусывал шею. Народ в ужасе стал разбегаться с площади по улицам и переулкам, Люди давили друг друга, искали спасения в харчевнях. Матвей вывернул голову, насколько смог. О, грифонов не один и не два, а десяток, да орудуют быстро, и нет от них спасения. Один из монахов, судя по одеянию иезуит, стоял, воздев вверх руки с Библией, как щит. Не помогло. Грифон лапой отбросил Библию, стал рвать клыками человеческую плоть. такого Матвей не ожидал. Он осознавал, что появились грифоны по его зову после названных цифр. Но Матвей хотел другого результата, вернуться к себе домой в Санкт-Петербург. Наверное, не угадал с порядком цифр. 2 9 1 В это время один из монахов, самый стойкий, решил свершить казнь. Схватил факел, поджёг хоруст у одного столба, а потом у другого. Приговоренные узники закричали от боли, пламя охватило их одежды, тела. Что может доставить боль более сильную, чем ожог? Да ничего. Монах в приступе исполнения долга швырнул пакел к ногам Матвея. В этот момент помощник аптекаря назвал последнюю цифру. Показалось, что ватой заткнули уши, ищек звук по мерку зрения. Потом Матвей стал слышать стон рядом, кто-то держал его за руку. Затем посветлело в глазах. От увиденного, от умиления он прослезился. Такой знакомый двор, вентиляционная труба на задворках. Но кто дёргает его за руку и толкается? Руки у Алексея оказались связаны. Повернул голову к обна рыжих волос. Так это же ведьма рыжеволосая, которую привязали с Матвеем к одному столбу. Тоже перенеслась с ним. На площади в Париже происходило неописуемое. С исчезновением Матвея девушки исчезли и грифоны. Немногочисленные зеваки, кто не смог выбраться из задавки, видели, как внезапно исчезли приговоренные. Есть столб. У подножия горит хворост, а ни парня, ни рыжий бестии. Стало быть, существует колдовство, и он не мог бы верить. И наверняка ведьма рыжая с помощью заклинаний перебралась куда-то, заодно прихватив и парня. А куда ему деваться, если связан? О, выходит монахи и вправду ведьму колдуню нашли, я судили. А казнить без малого не успели. По поверьям, ведьма теперь обозлится, начнёт людям мстить. Ой, беда. Побежали по домам рассказывать о небывалом прежде. о грифонах, рвавших людей об исчезновении ведьмы. Слухи по городу распространились быстро, со стремительностью ветра. Уже через пару часов главный инквизитор Парижа был извещен о происшествии и сильно озадачился. В задумчивости инквизитор расхаживал по амвену храма Нотр-Дам-де-Пари, что в центре Парижа на острове Сетте. Храни полос в храме полусумрак, он наступился на лестнице и упал, сломав шейку бедра. Травма тяжёлая, характерная для людей пожилых. Но инквизитор решил, что это месть ведьмы и был испуган. Выходят ведьмы владеют реальным колдовством. Пришествие ведьмы было на самом деле, в отличие от выдуманных еретиков. Они придуманы были, чтобы запугать народ. заставить колеблющихся вернуться в лоно церкви. Католическая церковь и так понесла урон, когда многие перешли к протестантам-кальвинистам. И Папа Римский одобрил меры жестокие. Испуганные резнёй в Варфоломейскую ночь гугеноты, коих набралось более двухсот тысяч, бежали из Франции в Англию, Польшу, германские земли. Среди гугенотов было немало людей богатых, всё состояние они успели вывести. Матвей, попав во двор аптеки Пеле, сразу успокоился, воспрянул духом. Не было ни инквизиторов, ни палачей рядом, а только знакомые стены аптечного двора. И воздух питерский, насыщенный морской солью и йодом, а не смрадный парижский, где нечасто ото текли по мостовым. Там горожане мусор выбрасывали на улицы, в сточные канавы, да ещё навоз от лошадей. Всё вместе это создавало отвратительное амбро. В Петербурге Пётр I не зря создал множество каналов. По ним мусор и нечистоты сносились к Неве, а с её водами в Финский залив. И лошадей было меньше, потому как Пётр обязал всех пользоваться лодками. Для русского человека это было непривычно, особенно торговым людям. Потому что лодка к латки подойти не может. Девица, которую Матвей спах, фактически спас от смерти, стала дёргаться, пытаясь освободиться от пут. Ей удалось после некоторых усилий избавиться от верёвок, да и то благодаря тому, что не было столба между ними. Верёвки упали на брусчатку во дворе. Матвей повернулся к девице, лицо в синяках, левый глаз заплыл, На голове копна рыжих волос, кожа на лице в веснушках. Да что же в ней от ведьмы-то нашли? Милая женская личка, маленькая солнышко. Глаза испуганные. Да и взрослый мужик испугался бы. Сначала обвинили непонятно в чем, судили, приговорили к смерти фактически за цвет волос. Потом побили камнями и успели поджечь. Кожа на коленях местами обожжена красная. но в алдаре не видно, и юг подпалено, на ней две дыры размером с кулак. А еще видела, причем гораздо лучше, чем Матвей, терзающих людей и грифонов. Зрелище жуткое, особенно для молодой девушки. Под конец еще и перенос в другое место и время. Она явно думала, что Матвей колдун. Проделки с летающими львами, перенос в другой город. Его колдовская работа. А если он колдун, но может превратить ее в жабу или камень. У Матвея было преимущество. Во-первых, он находился в родном городе, во-вторых, точно знал, что девушка не колдунья, как и он. Это все пель с его цифрами, грифонами. Девушка отошла от первоначального шока, спросила. — Ты кто? — Матвей, работаю тут. И он ткнул в аптеку пальцем. — Так ты не колдун? — Как и ты не ведьма. Могу я попасть домой к родителям? Читать, читать обучена. Нет, я из бедной семьи. Мама была швейка, отец работает конюхом у господина. На казни были. Не знаю, не видела. Народу много было, думаю, были. Девушка заплакала. Матвей утешать не стал, пусть выплачется, станет легче. У него теперь забота, куда её деть? И ещё, сколько времени он отсутствовал? Наверняка Пель его уволил и взял на его место другого. Узнать бы, какой сейчас год, месяц и число. Из задней двери вышел Павел, работавший в аптеке в фармацевте. Он стоял за прилавком, отслуживал посетителей, а во двор выходил покурить трубочку. Со времен Петра курение не считалось чем-то предусудительным, хотя церковь не одобряла бесовское занятие. Пель курить в аптеке запрещал. Потому когда покупателей не было, Павел предавался пороку. Увидев Матвея, удивился: "Ты что тут делаешь? Сегодня же воскресенье". В воскресенье днём в аптеке работали только фармацевты за прилавком, либо приходили страдающие купить лекарство. Болезни не запретишь беспокоить в выходной. Ещё больше удивил Павла вопрос Матвея: "А какое сегодня число?" 12 сентября. И ужели всё то, что произошло с Матвеем, уложилось в одни сутки. Ещё Павло заинтересовала девушка, вернее её синие кишишки, не уж-то Матвей побил, а прикидывался смиренным, скромным. Не зря, говорят, в тихомом эти черти водятся. Надо же, тихоня с обтарём дном. Девушка, глядя на мирно беседующих мужчин, немного успокоилась. Павел выглядел допроворнародным миссией в чушцовом костюме. Глядя на лицо девушки, он подсказал: "Матвей, ты бы сделал финцовой примочки, быстрее заживёт". Девушку хоть немного надо было привести в порядок. Матвей завёл её в аптеку, умыл под рукомойником, к кровоподтёкам приложил примочки, усадил на стул. Надо решать, причём срочно, что с ней делать? Просто выгнать на улицу жестоко. Она ни языка не знает, ни горда. У неё нет денег, чтоб покушать или снять каюту на корабле, идущем в Париж. Привести домой? Родители будут против. Она ни не жена, ни известна кто, судя по виду, попрошайка. Всех не накормить, не обогреть. Вернуть её в Париж в прежнее время можно, если произнести сочетание цифр. Но что её ждёт? Соседи знают, что её признали ведьмой. Приговорили к сожжению, и она исчезла неведомым образом. А если появится вновь, то сразу донесут. Приговор уже был, его приведут в исполнение. Как мог Матвей постарался взвесить все эти доводы. Трудно, если не владеешь языком свободно, в полном словарном объёме. Тебя как звать? Мари. Имя во Франции распространённое. Но сначала надо было поесть. Когда он сыт, мозги работают лучше. Вы прики поговорки: сытый обрёк окучению глух. Утром перед казенью кормили. Да и трое суток в камере аббатства еда была скудная. Матвей достал небольшую заначку из тайника. Ставай, пойдём поедим. Девушка засеменила рядом, держась за подолову куртки, боялась отстать. И смотрела по сторонам на людей, на кареты, на дома. Хорошо, что Харчевня была через 3 дома от аптеки. Матвей заказал гречневую кашу, жареную на вертеле курицу и сыты медовую. Всё принесли с поил у жару. Однако он не учёл, что в Европе гречневую кашу не знают, а позже будут выращивать гречиху на корм домашней птиц. Но Матвей начал активно работать ложкой. Голодная Мария осторожно попробовала, понравилась. Голод не тетка, а пирожка не даст. Потому оба опустошили свои миски почти одновременно. Принялись за курицей. Матвей честно разрезал ее пополам. Обед проходил в молчание. Очень уж хотелось есть обои. Когда от курицы остались только обгонанные косточки, Матвей неспеша отклевнул сыту. Привычка у него была хорошая. Едо в конце столования запивать чаем, либо сытый. Глядя на него, Мария взяла кружку, понюхала, отхлебнула и постепенно выпила. Ничего, пусть провокает к русской еде. Матвей задумался. Главная проблема куда определить Марии? Где ей где-то надо жить, есть, работать? А чтобы работать, надо хотя бы язык знать. И досада была от того, что девушка с ней принеслась. И теперь завод полн рот будет. А с другой стороны, жалости и сочувствия. Если бы она сгорела, кому было бы лучше? Ей Матвеевша дала бы жуткую участь. Назад закинуть не вариант, убьют, тем более приговор уже есть. Пока сидел, придумал сказку. Деска девушка прибыла в город на торговом судне, сошла посмотреть город, а судно ушло. Не очень убедительно. На лучше в голову ничего не приходило. И девушка, поняв, что Матвей не желает ей зла, смотрела на него с надеждой. Все же решил идти домой. Еще одно место на лавке найдется, как и кусок хлеба. Сойдут синяки, душой окрепнет, язык выучит, работать пойдет. Морально отойти надо. На что Матвей парень, но суд и едва не состоявшиеся казни ему изрядно кровь попортили, едва в живых остался. Дорогие, за долгую жизнь часто такие испытания не проходят. Вопреки ожиданиям и опасениям, дома Мари встретили благожелательно. Мама Матвей сразу заухала: "Ой, бедняжка, кто ж тебя так побил?" Мама тут же распарила травы, наложила из них маску на лицо. Пап хмыкнул: "А она не моя? Почему иноземка из самого Парижа?" "Ладно, пусть человек имеется. Она в случае не воровка." Пап, а чего у нас воровать? Это верно. Так и прижилась Мария в квартире доходного дома. Называли ее по-русски Марией. Она быстро изучала русский язык, особенно обиходные слова. Матвей учил ее по вечерам читать и считать. А то семнадцать лет и безграмотно. Мария присмотрелась к труду у мамы Матвея, она белошвейка была, стала помогать. Мама помощницей была довольна. Но мыться, как русские, раз не ели в бане, девушка не любила. Не принято так было в Европе, хотя и считала на себя культурной и просвещённой. После неожиданного посещения Франции и германских земель, пиетец Матвея перед Европой поугас. Кстати, когда Матвей в первый день после необычного вояжа пришёл на службу в аптеку, перкасился подозрительно, потом спросил: Ты где так ухитрился загореть? Вроде в пятницу и субботу я тебя видел бледна лицем. Э, э, родне помогал лодку смотреть на Лисий мыс. Э, -э даблис воды, загар почему-то быстрее ложится. Пель успокоиться. Матвеею на цифре на башне смотреть не хочется. Через них едва живота не решился. А через неделю снова становой приступ пожаловал. Опять жильцы соседних домов жалобы пишут. Якобы твари невиданные летают, шумят, крыльями хлопают, спать мешают. Дозволь Васии Васильевичу здание смотреть. Я сопровожу, предложил печь. И чердак показал, и по всем комнатам провёл, даже в подвал спускались. Да не видно никаких тварей. Приступ фуражку снял, лысину платком вытер. А перь в фуражку ассигнацию ловко сунул. Пристав сделал вид, что денежку не видел, фуражку надел. — Да и вот что, Вася Васильевич, даже если есть у тебя какие-нибудь твари, сделай их невидимыми, что ли. Я в рапорте напишу, что дом с пристрастием осмотрен, и не найдено ничего предусвидительного. Пристав ушел, перь перевел дух. Пристав был человеком разумным, понимал, что никаких грифонов в природе не существует, но отреагировать на жалобу обязан. Положено так. Месяца два прошло с благополучного спасения и возвращения Матвея и Мари. Уже успокоились оба. У Мари зажили все ссадины и синяки, и она оказалась вполне красивой девушкой. В один из дней, подходя к двери квартиры, Матвей услышал звонкий, заливистый, как колокольчик, за смех. Вошёл в квартире только мама и девушка. Кто смеялся? Я, потупила смотри. Матвей в первый раз слышал её смех. Видимо, отпустили страшные воспоминания, забылся весь пережитый ужас. И такую симпатию хотели жить. Не потому ли в Европе с трудом найдёшь красавицу, чтоб погубили всех? Эх, мужики, не смогли защитить своих женщин. Но однако Матвей предостерёг Марию: "На людях хлеба не крестись и посещай католический храм на Невском проспекте есть, либо в Раславе приходи". Мария вытянула из-за выреза платья медную цепочку, а на ней крестика нет. "Не верю я больше ни в какую религию. Был бы Господь, он не дозволил бы казнить невиновных". И не заставляй, а то уйду. Матвей и сам сомневался в существовании Бога. Если он есть, то почему допускает жестокости, причем со стороны церкви. Однако крест не снимал, и иногда службу посещал, но уже без всякого рвения, и пожертвований, как раньше не делал. Конечно, не купец, он и пожертвования были скромные, копейка, две, но заработанные. оторванный от насущных нужд, рубаку купить, либо починить тухли. Родителям о своих сомнениях не говорил, ибо истинно верующие были, посещали все службы и блюли посты. Было интересно поговорить с Марией, она уже разговорный язык освоила, а подружек у нее не было. Днем шила с матерью Матвея, а вечером помогала дому по хозяйству. Может быть, она и выходила бы прогуляться, но она не могла. Но первое время не знала языка, стеснялась. А как освоила, оказалось, общаться с Матвеем интересно. С подружками в Париже все разговоры были о нарядах, да выгодном женихе. А выше головы не прыгнешь. Если родилась простолюдинка, за дворянина замуж не получится выйти, не ровня, да и просто за богатого. Обычно родители подбирали пару из ровней. Богатство ведь приумножение требует. Деньги к деньгам идут. С Матвеем по воскресеньям они по городу ходили. Петербург оказался куда красивее и чище Парижа. Здесь никто мусор из окон не выбрасывал и помои под ноги не выливал. По проспектам дамы и господа в нарядах ходят. Мари фасоны старался запомнить. И по торговым лавкам город Парижу не уступал. Имея деньги, купить можно было все. И все. Правда на дворце дворянские посмотреть только снаружи можно, а во двор заглянуть ежели ворота для выезда карет открывались. По родителям девушка скучала, но с каждым месяцем всё меньше. Не прокляли они её, когда Мари ведьмы объявили. Видимо, вкусил Матвей запретный плод, через которое время его снова во двор тянуть стало. Выйдет в перерыв или после работы, постоит, посмотрит на цепи, но опасается читать, тем более вслух произносить. Но зато после размышлений понял предназначение грифонов выручать хозяина в трудных, угрожающих жизни ситуациях. Если перих прятал, они были полезны неоднократно, и пели они не трогали. Матвей сам видел, как хозяин аптеки пропадал за потайной дверцей всю ночь. Матвей знал, на что способна Грифона. Сильный противник, мощный, злобный. И единственная защита от него у воина — лук, если успеет воспользоваться. Запретное привлекательно. Матвей пробыл во Франции недолго, однако опыт приобрел бесценный. Самому показалось, что стал старше на несколько лет. хотя внешний не изменился, не возмужал. всё равно хотелось попробовать принестись в другое время, но побаивался. А вдруг снова франца и позорный стол с погребальным костром. Хотелось жить, хотелось впечатлений. Он ведь даже ещё не целовался ни с одной девушкой, а некоторые его сверстники уже были женаты. Правда, батенька не советовал торопиться в женихе. На ноги встать надо, ремеслом достойно владеть. чтобы достаток иметь и семью содержать. Это Матвей сам тогда. После Парижа он как-то быстро повзрослел. И на работе те приглядывался к Пэлю, особенно когда вместе работали в подвале. Какими реактивами пользуется аптекарь, лекарства ли создаёт или нет, что непонятно. А ещё стал почитывать книги из библиотеки Пэля. Конечно, без спроса хозяина. Выедет Пель на день к поставщика, а Матвей сразу за книгой. Но не про путешествия читал, хотя они интересные, не стихи, не любовные романы, считал их пустыми, а про алхимию. Коли у Пеля получилось создать философский камень, то процесс необходимо изучить. Напрямую у Пеля спросить невозможно, не ответит, потому как это секрет, доступный немногим, а во-вторых, выгнать с работы. Не конкуренцию хозяину хотел составить Матвей, а методом овладеть, чтобы немного разбогатеть. Сам убедился, что деньги позволяют решать многие нужды. А то, что в результате алхимии получается золото, а не ассигнации, так это даже хорошо. Золото в любой стране хождение имеет. Да ему много и не надо: дом купить, обстановку, одежду справить. А там и аптеку прихватить. Деньги или золото, сколько бы их ни было, когда-нибудь заканчиваются. Да вот беда. В книгах полезных сведений мало, а если есть, так на латыни. Первоначально он изучал латынь. Для докторов и провизоров это профессиональный язык. Поэтому, повозившись с книгами, засел за словарь латинского языка. Вообще-то многие европейские языки в своей основе имеют латынь. А итальянский в большей степени. И ненавистны с недавних пор католической церковью и Ватиканом, и этот государственным языком латинский. В других странах этот язык мёртвый, в чистом виде не используется. Благодаря хорошей памяти Матвей слова выучил быстро за полгода. Труднее было освоить разговорную речь, становление, спряжение, когда учителя нет. В один из дней Матвей так увлёкся, что не заметил, как в комнату вошёл Пьер. Подойдя ближе, он заглянул в книгу и спросил: "Зачем тебе латынь?" Матвей от неожиданности подскочил на месте, но нашёлся быстро. "Хочу выучиться на фармацевта или провизора, а в первую очередь научиться рецепты читать". "Хм, похвально. Не знал, есть ли трудности?" Матвей перечтсл. Пель достал с полки другую книгу. По словарю писателя говорить не научишься. Держи учебник, дозволяй домой брать, но не потеряй, книга редкая и ценная. Да, книга и в самом деле оказалась полезной. Написана простым языком, доступна и ясна. Выучил едва не на язык. Трудов много, зато как приятно, что практически сам, без учителей, выучил язык. Наверное, судьба существует. И где-то свыше предопределено, что произойдёт. Ибо язык этот пригодился вскоре. В один из дней после работы Матвей вышел во двор аптеки, намереваясь пойти домой. Последнее время на работе, как раньше, он не задерживался, не оставался на ночь. Во дворе посмотрел наверх, на вентиляционную трубу. Показалось, что краска на некоторых цифрах потускнела от непогоды, либо осыпалась. Еще вот сколько лет прошло, как пелик нанес. И вон на второй комбинации снизу плохо видно — шесть или восемь. Не поленился, сходил в свой крохотный кабинет, из потайного места достал сложный в четверо лист бумаги. С ним вышел во двор, стал слечать с записью. «Да нет, конечно же, шестерка». и прошептал позицию. Спохватился, но слово не воробей, вылетело, не поймаешь, закружило. Первое, что ощутил тепло, даже жарко. В Петербурге такого не бывает даже в летние месяцы. Открыл глаза ёшкин кот. Опять попал в передрягу. Стоит он на грунтовой дороге, справа на пологих холмах деревья Но они дикие и редко населяют. Стало быть, сад кем-то посаженный, потому владельцы есть, её лучше не заходить. Слева небольшой луг за не море. Вот море бы ему не хотелось, не самые приятные воспоминания с ним связаны. По дороге впереди аршин за 200 человек идёт, удаляется от Матвея. И человек пожилой, поскольку опирается на клюку. Матвей почти побежал. Надо догнать, выяснить, куда попал. Вернуться или остаться здесь на какое-то время. В руке так сложенный лист бумаги остался, а твей бережного его в карман убрал. Потом снова достал, постарался запомнить комбинацию цифр и вернул в карман. Припустил по дороге быстрее, а мужчина впереди споткнулся и упал. На Руси уважение к старшим всегда в приоритете было. Надо помочь подняться, а то и до дома довести. Старик пытался подняться, но не получалось. Одет он был в коричневый балахон, на голове берет. На одежде мелкие дырочки, какие бывают от попадания капель кислоты. А ещё от него пахло, как от пели, химикатами. Неужели аптекарь? Но сейчас главное помочь ему подняться. Матвею хватил мужчину под локоть, помог встать. Потом поднял с пыльной дороги к клюку, дал незнакомца в руку. Тот подслеповато прищурился. — Это ты, Гвидо? — Ошибаетесь, почтенный. Меня звать Матвей, и мы незнакомы. — Хм, как одного из апостолов. Ты не из монахов ли? — О, нет, по правде говоря, я их не люблю. Распространяться о причине Матвей не стал. Еще неизвестно, кто этот старец. Вдруг ярый фанатик из верующих. Но в этом мы схожи, юноша. У вас классический латинский. Сейчас на нём говорят и пишут только служители церкви. А вы ни итальянец, ни грек. Э, да, я с северной страны, из Москвы. Слышал такой: "Вы не поможете мне добраться до дома?" Со всем почтением. Заняты диатомы. И по речи видно, и про апостолов, и про Москвию знают, что случается не у всех. Торопиться было некуда. Матвею хотелось понять, в какую местность и страну он попал, какие годы. Идти пришлось не меньше версты. Матвей посочувствовал старику, ему бы перемещаться в повозке с молом или ослепом. С лошадью, может, и не управиться. Неспеша, наконец, дошли. Перед ними хороший каменный дом, два этажа за каменным забором. На стук в калитку вышел слуга, тоже преклонный хлеб. «Ну что же вы, граф, как можно уходить так далеко в одиночку? На худой конец взяли бы одного из...» Слуга замолчал, бросил на Матвея взгляд. Не хотелось ему говорить о каком-то неизвестном Матвею человеке. «Алонсо, собери на стол. Мне хочется побеседовать с юношей, если он не против». «Ты не против?» Матвей в первый раз видел графа так близко. Он и понятие имелось смутное, кто главнее, маркиз, барон, князь или граф. Во дворе стояла беседка, убитая плещом. Рядом журчал небольшой фонтан, давая ощущение прохлады. Сели за стол на удобные деревянные кресла с резными спинками. Насколько помню, Матвей в Париже были в ходу табуретки, а стулья у людей зажиточных. Кресло он видел два раза у инквизиторов, будьте они не ладны. Алонца быстро принес виноград, финики, еще какие-то невиданные доселе фрукты. Затем кубшин с виновым бокалом и венецианского стекла зеленоватого цвета. Стекло в те времена были редкостью, стоило дорого. Расскажи мне о себе, Матвей. Что имя не забыл уже хорошо. В таком почтенном возрасте провалы в памяти привычное дело. Я говорил, что проживаю в Москве, служил помощником провизора, путешествовал с хозяином по делам, но корабль наш потерпел крушение. Меня спасли рыбаки, жив ли хозяин, где он, мне неведомо. Так вот, почему тебе известно о ты, догадался старец? И что же ты планируешь? Даже не знаю, денег нет, как и жилья, знакомых Граф переглянулся со слугой, стоявшим в поле стола. — Не хочешь ли послужить у меня, Матвей? Работа тебе привычная, с разными веществами. Место в доме и еда найдется, как и жалование, скажем, два цехина в месяц. Многое ты или мало неизвестно. Но таким предложением пренебрегать не стоит. По виду хозяин не злоумышленный. Да и что у Матвея можно взять, когда в кармане только листов бумаги? — Согласен, — выдохнул Матвей. — Вот и славно. Алонсо, присни нам вина. Выпили за совместную работу. Вино оказалось превосходным. Потом граф стал расспрашивать Матвея, учинил нечто вроде устного экзамена. Спрашивал, какие кислоты, металл он знает. Матвей отвечал подробно. Граф внимательно слушал, кивал. Услышанным остался доволен. — Спасибо. Матвей именно тот, за кого себя выдает, не самозванец. Потом Алонсо показал ему комнату на первом этаже. — Спать будешь здесь, без графа в город не выходить. И это... — помолчал слуга, потом добавил. — Ничему не удивляйся и держи язык за зубами. Алонсо вышел, а Матвей задумался. — Почему слуга попросил ничему не удивляться? — Что такое творится в доме графа? И почему граф лицад варянского происхождения живёт уединённо, если не считать старого волонса. Одежда у них смешная и непривычная: бархатный жилет, короткие штанишки, гетры, на голове берет. Матвей видел картину, где люди были в подобной одежде. Кажется, так одевались в Италии или Венеции. Матвей успел полежать, отдохнуть, хотя и не утомился. Просто избыток новых впечатлений. Похоже, жизнь в Грасском доме неспешная, ибо Алонсо появился часа через два. Агравернард к себе призывает. Лаборатория находилась на первом этаже тыльной стороны дома. Стол был уставлен колбами с клянками, коробочками с неведомыми порошками. В комнате ещё не рассеялся дым от какой-то химической реакции. Матвей с таким запахом привык. А другой вы чихать стал и кривиться ибо запах едрёный аж пощипывал у носу и в глазах. Граф взял в руку стеклянный сосуд, горловина которого была затянута пробкой, причём натуральной, из провкового дерева, что растёт в Африке, а редкость большая. Граф стряхнул склянку, содержимое тяжело переливалось, поблёскивая серебром. Что это, знаешь? Ртуть. Правильно? Сейчас мы попробуем взять немного этого металла и превратить в золото. Ха. Сколько бы ни читал Матвей об алхимиках, но ещё никому не удавалось превратить железо или ртуть в благородное золото. Как ты сказал в этом пелеву аптекарь рассмеялся. Во-первых, алхимики сильно двинули науку вперёд. Во-вторых, кто же расскажет об успехе? Тогда цена на золото рухнет, и сотни тысяч людей по всему свету разорятся. Скорее всего, если алхимик смог совершить открытие, то предложил кому-то из правителей. Как ты думаешь, что сделал бы король или император? Не спасовал бы открыть и себе на службу, кто же откажется от дармового золота? Мыслишь в правильном направлении. Но алхимика этого, чтобы случайно не рассказал правителю другой страны. Спят ли вы в темнице, где держали до самой смерти? Нас, скорее всего, убили, потому что стены имеют туши даже в тюрьме. Такое открытие лежит тяжёлой ношей на учёном. Об этой стороне Матвей не подумал, но выводы сделал. О любом явлении следует судить с нескольких сторон, а не сразу скопарительно звесь всё отрицательный и положительный момент. Матвей за время работы с Пеле много у него перенял. В первую очередь рассудительность, неторопливость в выводах, а ещё жажду знаний. С разрешения Пеле брал у него в кабинете книги и читал. Мир открывался Матвею другой стороной. Оказалось столько интересных привычек и явлений на свете. Ждаешь, чтоб всё не осмотреть, не обойти. Не хватит жизни. Пель, видимо, изобрёл, открыл либо вычитал где-то в книгах способ перемещения по миру через время и пространство. И всё это очень увлекательно, волнующе, но одновременно страшно. Вернёшься назад или нет? Например, как в Париже обвинили в ереси едва не сожгли. А выбирать время и страшно не получается. Наверное, Пель знает, куда отправиться и в какое время, но непонятно одно зачем писать цифры на трубе? Они всем видны, и любой не в меру любознательный человек может прочитать и оказаться очень далеко от дома. И сразу мелькнула мысль, вероятно, так иногда и происходило. Только не все помнили цифровую комбинацию или не догадались ее повторить, чтобы вернуться обратно. И не они ли, имеющие знания 19 века, двигали науку, ту же алхимию, вперед, В десятом веке или пятнадцатом? Ой, загадок и странностей много. Между тем граф пылил ртуть в широкую и плоскую емкость, вроде противня для пирогов. Сверху посыпал порошком из склянки и опустил невзрачный серый камень. Через несколько минут от камня по ртути измолез пошла, она стала твердой. Граф пился взглядом. Как только измазь дошла до бортиков, быстро убрал камень из ртути, потом покачал емкость. Ртуть стала твердой, ее поверхность не колыхалась, не напоминала жидкость. Затем Бернард из склянки вылил на застывшую ртуть непонятную жидкость и поджег ее от свечи. Матвей смотрел, не отрывая глаз. Бель такого не делал. Когда жидкость прогорела, открылось тусклое, жёлтое и плотное вещество. Награв, перевернул противень, слегка стукнул им о стол. С грохотом на столешницу вывалился плоский кусок тяжёлого металла. Алёвойсен ты первый, кто видит превращение ртути в золото. Ну, кроме меня, конечно. Граф явно хотел произвести впечатление, и это у него получилось. Матвей вполне искренне удивился, потом восхищённо сказал: "Я преклоняюсь перед вашим искусством, знаниями и умом, граф". Я отвесил поклоном. "Мой хозяин, кроме аптекарского дела, тоже пробует себя в алхимии, но у него пока не получается. По Москве есть алхимики", сильно удивился граф. "Почему я о них не слышал, не читал их работы? Не могу знать, я всего лишь помощник". Я занимаюсь алхимией с 14 лет, юноша, и посвятил этой науке всю жизнь. Я отрёкся от города, который мне достался в наследство. Я не женился, не завёл детей. В конце концов покинул Венецию и перебрался на остров Провис. И только в этом году мне улыбнулась удача. Мне удалось после многочисленных опытов получить философский камень. О, этот камень может многое. Ты сам видел, как из ртути получается золото, а еще с его помощью можно... Не договорил, замолчал, зажав ладонь его рот. И, видимо, спохватился, что может выдать малознакомому человеку великую тайну, но, как и любой ученый, посвятивший свою жизнь любимому занятию, хотел, чтобы кто-то оценил его успех, труд всей жизни. Сколько же вам лето, великий. А восемьдесят два, мой юный друг. Дай мне слово, что никому не расскажешь, и, может быть, ты увидишь другое чудо. Даю, буду нем как рыба, клянусь всеми святыми. И это серьёзная клятва, помню об этом. Я старые годы о той месяцы моей жизни сочтены. Мне бы хотелось передать свои открытия в надёжные руки. Я молил судьбу о толковом помощнике, и небеса жальлись надо мной, послали мне тебя. Это не случайность. Ты из Московии, твой хозяин тоже занимался алхимией. Ты отправился в плавание, и твой корабль потерпел крушение в Генуе или у Барселоны. Разве это не провидение привело тебя ко мне? Вы вынужден согласиться, учитель. Позвольте называть вас так. Дозволяю. А теперь ужинать. Матвей надеялся подкрепиться рыбой или мясом, хлебом или лепешкой, а Алонсо принес козий сыр, оливки и орехи. Умереть от голода с таким ужином не получится, но и сыпь-то мне уснешь. За ужином вели неспешный разговор. Граф бросит в рот орех, разжует и заречет пару раз. Неспешный не суетной образ жизни, потому прожил жизнь долгую. Не разговоры отчённые об эфирах, явлениях природы, человеческих пороках. Для Матвея далеко не всё понятно и интересно. Наверное, ещё не дорог до понимания. В юности понятно, важны знания, опыт, зрелостью это сознаётся. Интересы тоже разные. В юности хочется многое посмотреть, обрести профессию, которая будет кормить, построить дом и вове своё жильё и семью создать трудно. Обе семьи мужчина солидным, надёжным считается, вертопрах. Пару раз, когда Бернард замолкал, Матвей задавал вопрос: "Что за остров продосу, на котором мы находимся? К какой стране принадлежит, какая здесь религия?" Причём конфиссия волновала его больше всего. Не хватало только снова попасть к конфидентору. На все вопросы получил исчерпывающие ответы. Алхимик даже прутиком на сухой земле рисовал очертания острова и города на нём. Остров Рыцарский. Главный магистр Разуминг под данным отношением по оттоистически не обижает. А остров вообще благословенный край. Тепло, фруктовых деревьев, изобилие Правда, с пресной водой стало плохо. Конечно, Матвею интересно узнать о многом, но граф не упомянул о религии. Для Матвея это важно. Рядом Константинополь и Византия, где вера православная, инквизиции нет. В полное впечатление Матвей уснул быстро и крепко. Ночью казалось ему, что кто-то ходит по двору. Может, Алонс осторожит, а может, привидел и спаснет. Утром стало осмысливать услышанное и увиденное. Если граф на самом деле создал философский камень, почему использовал его только для получения золота? Насколько знал Матвей, камень дарует своему владельцу вечную молодость и долголетие. А ещё с его помощью можно создать гомункулуса. Горе от этим способностей и возможностей камня не ограничивается. Прежде никто похвастаться не мог, что получил, получил такой камень, изучил его свойства. Или камня не было, или скрывали исте, кто смог его создать. Потому, как охотников за владеть редкой диковинкой много, и могут убить слишком велик соблазн. И во владелес камня станет боснословно богат, и будет жить долго в неге и удовольствии. И снова скудный завтрак – оливки, финики, орехи, сыр. По мнению Матфея, это не еда, а преливия. Русский человек привык к пище тяжелой, сытной – мясо, картошка, каша. В желудке сосало, хотелось пищи обычной, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, как гласит русская пословица. Поэтому решил он с первого же жалования сходить на рынок купить вяленого мяса. Не самая полезная пища, лучше свежего бойна. Но Графа претензиями на еду огорчать не хотят. Тем более и суток не прошло, как Матвей появился в доме. Ещё теплилась надежда, что в обед Алонсо всё же сварит мясную похлёбку или суп. И бульон хороший место для сытости. Неужели здесь на острове так кушают все? Из-за одной еды избежишь. Но остаться хотелось. бернард его сильно удивил